Глава третья. Ловец призраков. Спасибо налоговой службе США за то, что мы в итоге оказались у алтаря. Мы жили вместе три года, два из них после окончания колледжа. В соответствии с нашей общей мечтой изменить мир к лучшему, причем субстантивно, мы трудоустроились в сфере социальных услуг. Саймон стал консультантом в организации «Передышка», которая помогала проблемным подросткам с криминальным прошлым. Я принимала участие в программе «Еще один шанс для беременных наркоманок». Зарабатывали мы мало, но после того, как увидели, сколько налогов удерживает налоговая служба из нашей ежемесячной зарплаты, подсчитали, сколько сэкономим, если подадим совместную декларацию. Целых 346 долларов в год. Какая-то несметное богатство маячило перед нашими глазами Мы обсуждали, правильно ли делает правительство, отдавая предпочтение супружеским парам, и пришли к выводу, что налоги были коварной формой принуждения. Но зачем выплачивать правительству 346 долларов на закупку дополнительного оружия? Мы могли бы использовать эти деньги, чтобы купить новые стереодинамики. Насколько я помню, идея пожениться исходила от Саймона. «Как считаешь, нам надо подавать совместную декларацию?» — спросил он. Свадьба состоялась недалеко от рододендроновых садов в парке Золотые ворота, месте, которое, как мы полагали, было одновременно бесплатным и романтичным, да еще и на свежем воздухе. Но в тот июньский день арктический бриз, принесший с собой туман, трепал нам одежду и волосы, так что на свадебных фотографиях и мы, и наши гости, выглядели склокоченными, как душевнобольные. Пока священник благословлял нас, рядом нарисовался парковый служащий, который громко объявил «Извините, ребята, но вам нужно разрешение на проведение подобных мероприятий». Мы поспешили обменяться клятвами, запаковали все с ней для свадебного пикника и подарки и притащили их обратно в нашу тесную квартирку на улице Станьян-стрит. Глазурь на испорченном свадебном торте потрескалась, а в качестве подарка нам не преподнесли ничего из практичных вещей, в которых мы отчаянно нуждались, чтобы заменить разношостный набор простыней, полотенец и кухонные утвари. Большинство наших друзей остановили свой выбор на шуточных подарках. Мой бывший отчим Боб подарил нам хрустальную вазу. Родители Саймона вручили поднос из серебра с гравировкой. Остальные члены моей семьи старались переплюнуть друг друга в поисках того чего-то особенного, что наши будущие внуки унаследуют как семейные реликвии. От моей матери мы получили оригинальную металлическую скульптуру обнимающихся мужчиной и женщины произведение искусства, которое сделал своими руками Бхарад Синг, ее очередной бойфренд. Мой брат Томми снабдил нас игровым аппаратом «Хотинко», В который сам играл каждый раз, когда приезжал к нам. Кевин подарил нам ящик красного вина, который необходимо было выдержать 50 лет. Но после нескольких внезапных вечеринок с друзьями у нас осталась великолепная коллекция пустых бутылок. Как ни странно, Гуань подарила нам очень красивый подарок. Это была шкатулка из китайского палисандра с резной крышкой. Когда я подняла крышку, заиграла музыка. Внутри лежала упаковка чая. «Пусть хорошее чувство длятся долго», — объяснила Гуань и многозначительно посмотрела на меня. Первые семь лет нашей супружеской жизни мы с Саймоном соглашались по каждому вопросу. Следующие семь лет, наоборот, скандалили по малейшему поводу. Причем мы не спорили, как они с Эльзой по всяким важным вопросам, таким как нормы, отправление правосудия, правовая защита интересов и реформа социального обеспечения. Мы грызлись по мелочам. Будет ли еда вкуснее, если нагреть сковороду перед тем, как наливать в нее оливковое масло? Саймон считал, что да, я категорически не соглашалась. Мы не закатывали ужасных сцен, но часто ссорились, словно по привычке. В итоге враждебности в наших отношениях стало лишь чуть меньше, чем любви. Что касается надежд, мечтаний, тайных желаний, мы не могли говорить о них. Они были слишком расплывчатыми, слишком пугающими, слишком важными, а потому так и остались внутри нас, разрастаясь, как раковая опухоль, когда тело пожирает само себя. Оглядываясь назад, я поражаюсь, как долго продлился наш брак. Меня удивляли чужие браки, например, наших друзей, если они тянулись по привычки или из-за какой-то странной комбинации страха, перерастающего в надежду, а затем надежды, высвобождающий страх. Я никогда не думала, что наш брак хуже, чем у других. В некоторых отношениях я чувствовала, что наша семейная жизнь куда лучше, чем у большинства. Мы были красивой парой на званых обедах, мы держали свое тело в форме, вели нормальную сексуальную жизнь, а еще нас объединял наш собственный бизнес – В связи с общественностью, в основном для некоммерческих и медицинских организаций. За годы работы у нас появился постоянный список клиентов Национальный фонд помощи больным с почечной недостаточностью, фонд исследования опухолей головного мозга, фонд помощи четвероногим друзьям, пара больниц и один прибыльный клиент дешевая клиника, которая настаивала на размещение печатной рекламы с использованием огромного количества фотографий до и после липосакции женских ягодиц. Мы с Саймоном работали из комнаты в нашей квартире. Я была по совместительству фотографом, дизайнером и художником по растушевке. Саймон — копирайтером, менеджером по работе с клиентами, закупщиком печатной продукции и отделом дебиторской задолженности. В вопросах эстетики мы относились друг к другу с большим уважением. Мы достигали согласия в том, что касалось макетов брошюр, размеров шрифтов и заголовков. Мы были чрезвычайно профессиональны. Друзья считали, что нам повезло. И в течение многих лет я хотела верить, что нам повезло до такой степени, до какой они завидовали нам. Я решила, что наши ссоры — лишь незначительные раздражители, типа занос или вмятины на машине — которые достаточно легко удалить, как только дойдут руки. А потом, почти три года назад, Дадли, мой крестный отец, отставной бухгалтер, которого я не видела с детства, умер и завещал мне акции небольшой компании, занимавшейся генными технологиями. Когда он умер, они ничего не стоили. Но к тому времени, когда душеприказчик передал пакет акций, компания вышла на открытый рынок, акции несколько раз дробились И благодаря коммерческим чудесам ДНК у нас с Саймоном появилась весьма внушительная сумма, чтобы приобрести приличный дом в хорошем районе, несмотря на завышенные цены на недвижимость Сан-Франциско. И тут мама предложила мне разделить удачу с братьями и Гуань. В конце концов, как подметила она, Дадли был папиным другом, а не моим. Она была права, но я надеялась, что Кевин, Томи и Гуань поблагодарят и откажутся. «Ага, держи карман шире». Больше всего меня удивила Гуань. Она улюлюкала и танцевала, как участница колеса фортуны, который выпал сектор-приз. После того, как мы разрезали пирог наследства и отправили здоровенный кусок на налоги, у нас с Саймоном хватило средств для первоначального взноса за скромный дом в сомнительном районе. В итоге поиски дома заняли больше года. Саймон предложил приобрести дом 1950-х годов, требующий ремонта, в затянутом тумане районе Сансет, который, по его мнению, мы могли бы продать через несколько лет, удвоив инвестиций. Я положила глаз на потрепанный дом в викторианском стиле в многообещающем Бернелл Хайтс, который можно было бы облагородить и сделать уютным, рассматривая приобретение не как инвестицию, а как дом милый дом». «Хочешь сказать «хибара, милая хибара», — сказал Саймон после осмотра одного такого строения. Мы не сходились во взглядах на то, что называли светлое будущее. Будущее, конечно, зависело скорее от нас с Саймоном. Мы оба понимали, что жизнь в этой дыре потребует от нас нового витка страсти, когда имеет значение только возможность счастливо прижаться к любимому в тесной двуспальной кровати. «Мы же с Саймоном» давно перешли на кровать королевских размеров и такую же одеяло с индивидуальным электрическим подогревом для каждого. Как-то раз с туманным летним воскресеньем мы заметили вывеску, рекламирующую кооперативный дом из шести квартир на окраине фишенибельного района Pacific Heights. Под окраиной я подразумеваю, что дом стоял на задворках соседского шика. Задняя часть здания выходила уже на «Вестерн-Оддишн», И там окна и двери были закрыты стальными антивандальными решетками. Всего-то три квартала и две налоговые категории от лучших улиц Pacific Heights, населенных семьями, которые могли позволить себе помощников по выглу собак, экономок и два летних дома. В общем холле Саймон взял рекламный буклет, испещенный пафосными рекламными объявлениями. «Роскошный двухуровневый кооперативный дом в Нижнем – «Пасифик Хайтс», – прочитал он вслух, – расположен в престижном, некогда грандиозном викторианском особняке, построенном в 1893 году весьма известным архитектором Арчибальдом Мэйхию. Удивительно, но листовка рекламировала 10 комнат и парковочное место, и все это по цене, лишь немного превышающий наш бюджет. Все остальные дома, что мы смотрели в нашей ценовой категории, имели не более 5-6 комнат, и никаких гаражей. Я позвонила в звонок пятой квартиры. «Отличная цена, учитывая соседство», — заметила я. «Это даже не кондоминимум», — буркнул Саймон. «По слухам, в этих кондоминимумах жильцам предписывают жить по дебильным правилам, вплоть до того, что принуждают изменить яркость лампочек». «Посмотри на перила. Интересно, это настоящее дерево? Разве не здорово?» «Не настоящее». Взгляни на рисунок древесины, слишком правильный. Поскольку Саймон, похоже, не испытывал интереса к этому месту, я собиралась предложить уйти, но тут на лестнице раздались быстрые шаги, и мужской голос выкрикнул «Секундочку». Саймон небрежно сжал мою руку в своей. Я не могла вспомнить, когда он делал это в последний раз. Несмотря на критику, ему, должно быть, понравилось здание, раз он собрался выдать нас за счастливых супругов весьма устойчивых в финансовом отношении, достаточно стабильных, чтобы продержаться до конца срока депонирования. Агентом по недвижимости и автором рекламного объявления оказался опрятно одетый и лысеющий молодой мужчина, которого звали то ли Лестер Роланд, то ли Роланд Лестер. У него была раздражающая привычка часто откашливаться, отчего создавалось впечатление, что он либо врет, как сивый мерин, либо собирается сделать неловкое признание. Он вручил нам визитку. «Вы уже приобретали недвижимость в этом районе, мистер и миссис?» Бишеп. «Саймон и Оливия», — ответил Саймон. «Мы сейчас живем в районе Марина». «Тогда вы знаете, что это один из лучших районов города». Саймон напустил на себя присыщенный вид. «Пасифик Хайтс, но не Вестерн Одишн». «О, да вы профи». Хотите взглянуть на подвал для начала? Да, давайте по-быстрому все осмотрим. Лестер добросовестно показал нам отдельные счетчики, паки для горячей воды, общий котел и медные трубы, на что мы с видом знатоков уклончиво мычали. — Как вы заметили? — Лестер снова откашлялся. — Фундамент — это оригинальный кирпич. — Неплохо. — Саймон одобрительно кивнул. Лестер нахмурился и помолчал. Я специально упомянул об этом, поскольку... Он кашлянул. Как вы, возможно, уже знаете, большинство банков не идут на финансирование строительств зданий с кирпичным фундаментом. Из страха землетрясений, знаете ли. Но владелец готов оформить повторную закладную по конкурентным рыночным ставкам, если, конечно, вы нам подойдете, разумеется. «Ага», — подумала я, — «вот теперь понятно, почему так дешево». С созданием какие-то проблемы? «Ну что вы! Никаких!» Разумеется, дом пережил обычную осадку фундамента, из-за чего кое-где имеются трещины, но такие морщины есть у всех классических зданий. Нам бы всем так прекрасно выглядеть в сто лет. И прошу заметить, что наш слегка подштукатуренный старичок пережил землетрясение 89-го. Я уж молчу про 1906-й. Лестер говорил слишком уж пафосно, а я учуяла неприятный запах сырости. В углах высились кучи старых чемоданов, изъеденных мышами, потрескавшихся и покрытых пылью. В другом складском помещении была свалена в кучу целая груда ржавых железяк, какие-то автомобильные детали, штанги, металлический ящик для инструментов, памятник переизбытку тестостерона у одного из предыдущих арендаторов. Саймон отпустил мою руку в «Квартире прилагается только одно парковочное место в гараже», — сказал Лестер. «Но, к счастью, во второй квартире живет слепец, и вы можете арендовать его место для второй машины». «Сколько стоит?» — спросил Саймон. А я брякнула. у «Нас нет второй машины». Лестер покошачьи безмятежно взглянул на нас обоих, а затем сказал мне. «Это все упрощает». Мы поднялись по узкой лестнице. «Я провожу вас через черный ход», который когда-то был лестницей для прислуги, он ведет к свободной квартире. Да, кстати, в паре кварталов вниз, то есть в шаговой доступности, расположена потрясающая частная школа, прям-таки великолепная. К третьему классу эти чертенята знают, как разобрать новинчики 386-й компьютер и обновить его до 486-го. Невероятно, чему могут научить детей в наши дни. На этот раз мы с Саймоном выпалили хором «У нас нет детей». Мы испуганно переглянулись. Лестер улыбнулся, а затем произнес «Иногда это очень мудро». В первые годы нашего брака мы оба мечтали о детях. Нас с Саймоном увлекала идея слияния наших генов. Он хотел девочку, похожую на меня, я мальчика, похожего на него. После шести лет ежедневного измерения базальной температуры Воздержание от алкоголя в середине цикла, занятий сексом по часам, мы обратились к репродуктологу, доктору Брейди, который сказал нам, что Саймон бесплоден. «Вы хотите сказать, что Оливия бесплодна?» — поправил врача Саймон. «Нет, анализы показывают, что бесплодны вы», — ответил доктор Брейди. «В вашей истории болезни также говорится, что яички у вас опустились только в три года». «И что? Я этого не помню». Кроме того, теперь-то они нормальные. Какое это имеет отношение? В тот день мы многое узнали об уязвимости спермы, о том, что она должна быть ниже температуры тела, поэтому яички болтаются снаружи, естественным образом проветриваясь. Доктор Брейди заявил, что бесплодие Саймона связано не только с низким количеством сперматозоидов или низкой подвижностью, Вероятно, он бесплоден с момента полового созревания, то есть с момента его первой эякуляции. Но это невозможно, — пробормотал Саймон. Я уже знаю, что могу зачать ребенка. Короче, ваши анализы врут. Доктор Брейди сказал тем же тоном, которым утешал ранее тысячи неверующих мужчин. Мол, бесплодие не имеет ничего общего с мускулинностью, мужественностью, сексуальным влечением, эрекцией, эякуляцией или способностью удовлетворять партнершу. Он употребил слово «партнерша», а не «жена», как бы подразумевая все многообразие возможностей в прошлом, настоящем и будущем. Затем он продолжил разглагольствовать по поводу содержимого эякулята, физики эрекции и других мелочей, которые не имели ничего общего с крошечными резиновыми сапожками, стоявшими у нас на комоде, книгами «Беатрикс Поттер», Который моя мать уже собирала для будущего внука, и воспоминанием о беременной Эльзе, кричащей на Саймона с вершины лавиноопасного склона. Я знала, что Саймон думал в тот момент об Эльзе, задаваясь вопросом, ошиблась ли она по поводу беременности. Если это так, то ее смерть выглядела даже более трагичной. Я также знала, что Саймон должен был подумать о том, что Эльза, возможно, солгала, и она вообще не была беременна. Но зачем? А если она все же была беременна, то с кем еще она встречалась? Почему набросилась на Саймона? Ни один из возможных ответов не имел смысла. С момента того сеанса общения Гуань с Синьским миром мы с Саймоном не упоминали имя Эльзы. И сейчас тем более не могли обсуждать бесплодие Саймона, его сомнения по поводу Эльзы и наши отношения к искусственному оплодотворению и усыновлению. Годы и годы мы избегали разговоров о детях, реальных, воображаемых или ожидаемых, пока не оказались на этой лестничной площадке третьего этажа, сообщая гнусному незнакомцу по имени Лестер, что у нас нет детей, будто сами приняли такое решение давным-давно, окончательно и бесповоротно. Лестер перебрал дюжину ключей на связке, «Он должен быть где-то здесь», — говорил он себе под нос. «Наверное, окажется самым последним». «Так и знал. Вуаля!» Он распахнул дверь, нашарил на стене выключатель. Квартира поначалу показалась мне знакомой, как будто я тысячу раз тайно посещала это место, любовное гнездышко из ночных снов. Тяжелые деревянные двусторчатые двери с рифленым старым стеклом — Широкий коридор с обшивкой из темного дуба, окно, через которое пробивается луч света полной старинной пыли. Это было похоже на возвращение в прежний дом, только я не могла понять, успокаивало оно меня или угнетало. А потом Лестер радостно объявил, что нам следует начать со осмотра приемной, и ощущение испарилось. Этот архитектурный стиль называется «Истлейк» и «Возрождение готики» пояснил нам Лестер. Далее оно рассказал, как это место стало в 20-х пристанищем для комивоежеров и вдов военных. В 40-х годах возрождение готики превратили фактически в многоквартирный дом, насчитывавший 24 тесные квартирки, дешевое жилье военного времени. В 60-х дом стал студенческим общежитием, а во время бума недвижимости в начале 80-х Здание снова перевоплотилось, на этот раз в нынешний кооператив, на шесть роскошных квартир. Лично мне показалось, что слово «роскошный» относится к люстре из дешевого стекла в холле. Квартиру честнее было бы описать словом «старомодная», поскольку она олицетворяла собой нелепую смесь своих прежних воплощений. Кухня с красной плиткой и шкафами из ламината утратила все следы былого викторианского стиля, А прочие комнаты все еще были щедро украшены бесполезными резными перемычками и гипсовыми бордюрами по краю потолков. Трубы радиатора отключены от батарей, кирпичные камины замурованы, каркасные двери приспособлены к новым шкафам. Благодаря красноречию Лестера бесполезные викторианские пространства обрели новые важные цели. Бывшая лестничная площадка, освещенная люстрой из янтарного стекла, превратилась в музыкальную гостиную, хотя мне казалось, что она годится лишь для струнного квартета карликов. Комнатенка, некогда бывшая коморкой прачки, теперь, по предложению Элестера, перевоплотилась в детскую библиотеку, хотя никакой взрослой библиотеки в наличии не было. А половина некогда просторной гардеробной со встроенным кедровым шкафом Другая половина отошла в соседней квартире, Именовалась «Скрипторий». Мы терпеливо слушали Лестера, слова выскакивали из его рта и скользили в никуда, как собаки в мультике на только что натертом линолеуме. Должно быть, он заметил, что наш интерес потихоньку угасает, перестал заливаться соловьем, сменил тактику и теперь разглагольствовал о немногословной классике с налетом старины. Мы пробежались по оставшимся комнатам, по лабиринту закутков, которым Лестер дал высокопарное название Детское, столое для завтрака», «Уборная», причем «Уборная» была скорее шкафом, в который можно было поставить один только унитаз, да и то коленки будут упираться в дверь. В современной квартире на такой площади в лучшем случае разместили бы четыре комнаты среднего размера. Осталось осмотреть всего одну комнату на верхнем этаже. Лестер предложил нам подняться по узкой лестнице на бывший чердак, ныне Большой Будуар. Там мы уронили наши циничные челюсти и медленно озирались, как внезапно уверовавшие люди. Перед нами простирался огромный зал с потолком, который плавно переходил в стены. По площади зал равнялся семь девяти комнатам внизу вместе взятым, но в отличие от затхлого сумрака этажом ниже — Чердак был светлым и просторным, выкрашенным в чистый белый цвет. Из восьми мансардных окон в наклонном потолке можно было смотреть прямо в затянутые облаками неба. Под ногами шелестели широкие дощатые полы, сверкающие будто лед на катке. Саймон снова сжал мою руку, а я в ответ сжала его. У этой комнаты было будущее. Вместе с Саймоном, подумала я, мы могли бы придумать Чем заполнить пустоту. В тот день, когда мы переехали, я начала обдирать слои со стен бывшей и детской, которая должна была стать моим святилищем. Лестер сказал: изначально стены в комнате были из красного дерева, и мне не терпелось открыть для себя это архитектурное великолепие. Вдыхая головокружительные пары растворителя, я воображала себя археологом, который вскрывает пласты прошлых эпох историю которых можно было реконструировать по настенным покрытиям. Сначала я отклупала латексное покрытие эпохи Яппи, цвета шарданы, испеченные пунктиром, от чего оно напоминало стены флорентийского монастыря. Затем последовали слои из предыдущих десятилетий: зеленые 80-е, психоделические оранжевые 70-е, черные хиппи из 60-х младенческие пастельные тона пятидесятых. Под всем этим обнаружились слои обоев с золотистыми бабочками, амурами, несущими корзинки с первоцветами и прочими узорами из флоры и фауны былых времен, представители которых бессонными ночами смотрели на эти стены, успокаивая младенцев с коликами, ребенка, мечущегося в лихорадке или туберкулезную тетю. Неделю спустя Мои ободранные пальцы коснулись слоя штукатурки, а затем добрались до дерева, но отнюдь не красного, как обещал Лестер. Это оказалась дешевая ель. В тех местах, где дерево не обуглилось, оно почернело от плесени, вероятно от того, что его излишне усердно поливали из пожарного шланга на рубеже веков. Я не склонна к насилию, но на этот раз с размаху засандалил ногой по стене так сильно, что одна из досок прогнулась, а под ней оказался спутанный клубок жестких седых волос. Я издала ужасный вопль, какой обычно издают герои фильмов ужасов, и Саймон ворвался в комнату, доблестно размахивая мастерком, как будто это могло спасти нас от жестокого убийцы. Я обвиняющим жестом указала на остатки того, что сочла нераскрытым преступлением вековой давности. Через час мы с Саймоном оторвали почти всю поврежденную и гниющую древесину. На полу валялись пучки волос, напоминающие гигантские крысиные гнезда. Только когда мы вызвали подрядчика для установки гипсокартона, выяснилось, что это конский волос, своеобразный викторианский утеплитель. Подрядчик также сказал, что конский волос обеспечивает эффективную звукоизоляцию. Как мы узнали, зажиточные викторианцы строили свои дома так, чтобы не приходилось слушать ничего столь непристойного типа воплей сексуального экстаза или трубного урчания из-за несварения желудка из соседних комнат. Я упоминаю об этом, потому что мы с Саймоном не стали совать обратно конский волос, и сначала я считал, что именно из-за этого в первый месяц мы слышали всякие странные звуки. Пространство между нашей стеной и соседней квартирой превратилось в полую шахту шириной около фута. И эта шахта, как мне казалось, Служило звукоотражателем, который аккумулировал шумы со всего здания, а затем преобразовывал их в удары, шипение и то, что иногда звучало как уроки ламбады, которые кто-то проводит этажом выше в нашей спальне. Всякий раз, когда мы пытались описать нашу проблему с акустикой, я имитировал то, что слышала. Тики-тики-бум-ча-ча-ча-шшшш. Саймон сравнивал шум не со звуком, а с его возможным источником — постукивание расстроенные клавиши пианино, курлыканье плачущей горлицы, скрежет льда. Мы так по-разному воспринимали мир. Вот насколько мы отдалились друг от друга. Во всем происходящем наблюдалась еще одна странность. Казалось, Саймона никогда не было дома, когда раздавались самые жуткие звуки, как, например, в тот раз, когда я принимала душ и услышала, как кто-то, насвистывает тему из телешоу «Рискни», которая меня особенно преследовала, поскольку стоило мне раз ее услышать, и я не могла выкинуть назойливый мотив из головы до конца дня. Такое ощущение, что меня преследовали. Прораб предположил, что виной всему бесполезные трубы радиатора. Консультант по сейсмической безопасности сказал, что проблема может быть в естественной осадке деревянного каркасного дома. «Если проявить немного воображения, — объяснил он, — можно принять эти скрипы за что угодно», хлопанье дверей, беготня людей по лестнице. Правда, он никогда не встречал никого, кто жаловался бы на звук бьющегося стекла, сопровождаемый хохотом. Мама заявила, что это крысы, возможно, даже еноты. У нее самой когда-то была такая проблема. Трубочист постановил, что дело в голубях, гнездящихся в наших вышедших из строя дымоходах. Кевин считал, что зубные пломбы иногда могут передавать радиоволны. И мне стоило бы показаться Томми, который был по совместительству моим стоматологом. Только вот проблемы никуда не делись. Как ни странно, наши соседи не беспокоили никакие необычные звуки, хотя слепой этажом ниже язвительно упомянул, что слышит, как у нас слишком громко играет стереосистема, особенно по утрам. По его словам, именно в это время он приступал к своей ежедневной дзен-медитации. Когда сестра услышала удары и шипения, она поставила собственный диагноз. Проблема не в чем-то, а в ком-то. Мм. Пока я распаковывала книги, Гуань расхаживала по моему кабинету, задрав нос и принюхиваясь, как собака в поисках любимого куста. Иногда призраки могут сбиться с пути, сказала она. Хочешь, я попытаюсь поймать их для тебя? Она вытянула вперед руку, как волшебную лозу. Я подумала об Эльзе. Она давным-давно испарилась из-за разговоров, но ей удалось остаться в глубине моего сознания, застыв во времени как арендатор, который снимает жилье по государственной программе и которого невозможно выселить. Теперь вместе с призраками Гуань она выбралась наружу. «Это не призраки», — твердо заявила я. «Мы просто убрали изоляцию. Комната превратилась в эхо-камеру». Гуань отреагировала на мое объяснение авторитетным фырканием. Она положила руку на пятно на полу, а потом бродила по комнате, а рука дрожала, словно ищейка. Гуань промычала несколько раз, и каждый раз «мммм» становилась все более убедительным. Наконец, она застыла в дверях. «Очень странно», — изрекла Гуань. «Тут кто-то есть». «Но это не дух, а живой человек, полный энергии» застрял в стене и под полом. — Что ж, я перевела все в шутку. Может, будем брать с этого незнакомца арендную плату? — От живых проблем побольше, чем от призраков, — продолжила Гуань. — Живые беспокоят тебя потому, что злые, а призраки — потому, что они опечалены, растеряны и избиты с толку. Я подумала об Эльзе, которая молила Саймона услышать ее. — Призраков я умею ловить. — сказала Гань. Моя третья тетя научила меня. Я кричу призракам «Слушайте!» И одно сердце говорит с другим. Она запрокинула голову с самым искренним выражением лица. — Если призрак — старушка, то покажи ей старые тапочки с вытертыми задниками, очень удобные. Если призрак — девушка, то покажи ей расческу, которая принадлежала ее матери. Маленьким девочкам нравятся волосы матерей. Я кладу предмет, который так нравится призраку, в большую банку из-под масла. Когда призрак залетает внутрь, то я быстро закрываю крышку, очень крепко. Теперь призрак готов слушать, и я говорю. «Призрак, тебе пора в иньский мир!» Гуань посмотрела на мое нахмуренное лицо и добавила. «Я знаю. В Америке просто нет таких больших банок. Может, ты даже не знаешь, про что я говорю. Для американских призраков надо использовать какую-то другую емкость. Например, большой контейнер, или чемодан, или коробку, но только из дорогого магазина, а не там, где скидки. Да-да, эта идея получше. Лебя, как зовут тот модный магазин, где все так дорого стоит? В прошлом году Саймон купил тебе там ручку за сто долларов. Тифани. Да-да, Тифани, А... Они дают тебе голубую коробку цвета неба. Американским призракам нравится небо, очаровательные облачка. Внутри играют песенки. Залезай внутрь, посмотри. В прошлой моей жизни у мисс Баннер была такая музыкальная шкатулка. «Гонь, мне надо работать». «Знаю, знаю, но в любом случае у тебя нет призрака. У тебя живой человек, который проник в твой дом». Может, он сделал плохую вещь, а теперь прячется, чтобы его не поймали. Слишком плохо, что я не умею ловить таких людей. Тебе лучше позвонить в ФБР. Ах, я знаю, что делать. Позвони тому парню до ТВ-шоу, их разыскивают в Америке. Позвони, они каждую неделю кого-то ловят. Вот такой был совет Гуань. А потом произошло еще кое-что, что я пыталась выдать за совпадение. Эль завернулась в нашу жизнь. Довольно эффектно. Один из ее однокурсников по колледжу, который впоследствии стал продюсером музыки Нью Эйдж, возродил ряд произведений, написанных Эльзой под названием «Высшее сознание». Позже эта музыка стала саундтреком к сериалу об ангелах довольно иронично, как заметил Саймон, поскольку Эльза не увлекалась христианской мифологией. Но затем в одночасье все начали просто сходить с ума от ангелов и всего, что с ними связано. Сериал получил огромные рейтинги, компакт-диск с саундтреком продавался неплохо, и благодаря известности Эльзы самооценка Саймона дополнительно укрепилась. И вот уж не думал, что буду так ненавидеть ангелов. А Саймон, который никогда терпеть не мог музыку нью Age, включал альбом всякий раз, когда приходили друзья. Он невзначай сообщал, что девушка-композитор посвятила музыку ему. Они интересовались, с чего вдруг такая честь. Ну, мы с ней были любовниками, лучшими друзьями. Естественно, некоторые друзья сочувственно улыбались мне, что меня бесило. Затем я, как ни в чем не бывало, объясняла, что Эльза умерла еще до нашего знакомства. Но почему-то это больше походило на признание, как будто я сообщала, что собственноручно ее прикончила. И тогда тишина наполняла комнату. Так что вдобавок ко всем этим странным стукам-брякам Я пыталась притвориться, что меня не беспокоит музыка Эльзы. Я пыталась игнорировать растущую пропасть между мной и мужем. Я пыталась верить, что в вопросах брака, как и в случае с землетрясением, раком и военными действиями, люди типа меня не восприимчивы к неожиданным бедам. Но чтобы притвориться, что с моим миром все в порядке, мне сначала нужно было разобраться, что же с ним не так.